второе Обыкновенно он просыпался, когда еще было темно. В дверь тихо стучал сонный дядька Фома и говорил кряхтя «Господа, вставать! Господи помилуй!». Потом его голос слышался рядом у двери Пущина и дальше по всему коридору с тем же крехтом и непременным прибавлением «Господи помилуй!». Ему было лень проснуться, и Пущин стучал к нему в стенку. Вставали они задолго до света, в шесть часов. В коридорах горели свечи, а за окнами была еще ночь, полутёмное раннее зимнее утро. Напротив, в фрейлинском флигеле, второе окно от угла, появлялся слабый огонек. Это Наташа, горничная старой Волконской, являлась уже одевать свою бароню, которой не спалось. Они встречали Наташу на прогулках, и он привык вставать по ее огоньку. Он проснулся от слабого стука, открыл глаза и прислушался. Было темно, в соседней комнате все тихо, Ущин еще спал. Он взглянул в окно, Наташиного огонька не было. Между тем стук повторился, слабый, тихий. Дядька Фома стучал обыкновенно в дверь корявым пальцем, не так. Он быстро вскочил, сунул ноги в туфли, поправил на голове колпак и тихонько выглянул. Обыкновенно у печки сидел ночью в шлафоре дежурный гувернер и спал. Это был либо Калинич, человек громадного роста с громадным лицом, который спал в креслах, раскинувшись крепко, безмятежно, либо маленькие вертки и чириков, который прикорнув, тихонько постановал. Иногда им не спалось, и тогда они в мягких туфлях шлепали дозором по коридору. Иной раз он чувствовал чужой взгляд на себе. Верхняя половина дверей была с решеткою, кисейная занавеска только до половины закрывала ее. Он вздрагивал и ворчал во сне. Гувернеры мало-помалу отвыкли заглядывать к нему в комнату. Чаще всего они скрывались в свою дежурную комнатку, где и спали до утра. Теперь кресла были пусты, вся галерея темная и пуста. И вдруг тот же стук повторился, почти рядом, близко. Он вгляделся и увидел человека в черном, длинную тень. Человек стоял на коленях у стены, прижавшись лбом к каменным плитам, и медленно, беззвучно бил поклоны. Он вспомнил, что сегодня вызвался дежурить сам инспектор, и постоял не шевелясь. Мартин пилецкий подослав носовой платок, стоял на коленях на каменном полу, прижимая руки к сердцу, изгибаясь и всем своим положением показывая полное уничижение. Одни только огромные ступни в черных туфлях сохраняли человеческий вид, были похожи на ступни мертвеца. В коридоре было холодно. Сама молитва Иезуит оказалась была, несмотря на усердие, холодна. Лоб стучал о каменный пол, как маятник. Александр постоял. Холод пробрал его, и он вернулся к себе. Непонятное отвращение мешало ему уснуть. Стук прекратился, шагов не было слышно. Может быть, Мартин заснул на полу. Он еще поворочался на постели, озлился, что мешают спать, и неожиданно заснул. Ему почудилось, что он, у иезуитов, к которым хотел было определить его дяденька Василий Львович, и в тихом утреннем полусне он ничуть не удивился. Скоро церковный колокол пробил шесть часов, и он услышал знакомый корявый стук в дверь. Дядька фомас заглянул в решетку и сказал, «Господа, вставать! Господи помилуй!» Он посмотрел в окно. Наташин огонек мерцал. Ночное происшествие вдруг показалось ему смешным и странным. Большие ступни иезуита, распростертого на каменном полу, занимали его. Он вдруг припомнил старую французскую поэму, которую любил дядюшка Василий Львович. Поэму о Налое. За склонившегося в молитве послушника служил Налоем Аббату, читавшему требник на этом Налое. Верно, у послушника туфли также торчали, как у Мартина. Монах был сущий о котором Арина говорила, что он великий притворщик, и самое упоминание о котором так строго запрещала бабушка Марья Алексеевна. Теперь никто не мог ему здесь запретить думать обо всем, что он желает. Пастырь душ с крестом, иезуит, монах, который, оседлав черта, совершает ночью путешествие по закоцитной стороне, таков был инспектор Мартин Пелецкий.